Ранним марсианским утром едва лишь взошло далекое солнышко, Иван Перелетный проснулся, за десять секунд заправил койку, за две минуты оправился и почистил зубы, после чего отряхнул щеточкой примявшуюся за ночь форму, посадил на плечо сонного Мстислава и вышел из отведенной ему комнаты. В коридоре на стульчике дремал старший хранитель Петер Мяете. При появлении коменданта он скочил, рассыпая бумаги из толстой папки. — Оставьте ваши аристократические замашки, гражданин Мяэте! — укорил его Иван. — Ну что же вы вскакивать надумали, будто у нас не демократия? Собирайте свои листочки и двинемся территорию обходить. Осмотр территории по предложению старшего хранителя начали с зала номер один. Иван одобрил такой четкий подход и бодро двинулся от строения к строению. Старший хранитель семенил следом. — В первом зале у нас... «История космических полетов Земли в двадцатом веке. Ранний период освоения космоса, так называемая советско-американская эпоха», — тараторил Мяэте. «Начиная от копии первого спутника...» «Почему копия?» — удивился Иван. «Не могли найти оригинал?» «Он сгорел», — потопился старший хранитель. «Непорядок», — Иван покачал головой. «Когда сгорел?» «Вскоре после запуска, в двадцатом веке, у нас хорошая копия!» «Сгорел!» — Иван сделал себе пометку в стареньком органайзере. «Я проверю, когда он там сгорел!» «У нас на неуверенном тоже как-то каптан Армус написал, что 10 бутылей красного вина сгорели!» «Так, что там еще?» «Космические корабли Восток», «Восход», «Джемини», «Меркурий», «Союз», «Аполлон» Иван иронически уточнил. «Тоже копии?» «Большей частью», — признался старший хранитель. «Тогда плохо строили. Да вы посмотрите сами». Почти полчаса Иван бродил по первому залу, оглядывая макеты, улыбаясь, заглядывая внутрь космических кораблей, качал головой. Потом спросил. «А что тут настоящее?» «Вот эти зонды. Они совершенно антикварные». — засуетился старичок. — Вот лунные зонды, вот марсианские, вот луноход-2. — Где первый? — небрежно бросил Иван, но ехидно улыбнулся. — Неужели сгорел? — В частной коллекции какого-то аристократа, — признался Мяэте. — Аристократов у нас больше нет, — сказал, как отрезал Иван. «Луноход первый разобраться». «Нехорошо, гражданин старший хранитель, что мы вторым довольствуемся». «Верно?» «Верно». Глаза старшего хранителя заблестели. Старая космическая техника была явно его коньком. «А еще скафандр первого космонавта Земли в частной коллекции». «Будет здесь», — жестко сказал Иван. «Не сомневайтесь, гражданин». «Демократия не позволит разбазарить славные страницы своей истории!» «А это что за челнок?» «А это и впрямь челнок!» — обрадовался Мяйте. «Копия одного из первых челноков Челленджера!» «Почему копия?» — мимолетно осведомился Иван. Мяйте молчал. «Так, понятненько!» — комендант усмехнулся. «Сгорел! А этот челнок тоже копия? Как он там называется? Колумбия!» «Копия. А оригинал что?» У старшего хранителя задрожали губы. «Ладно, гражданин», — мягко сказал Иван. «Кто старое помянет, но при мне экспонаты гореть не будут. Ясно?» Старший хранитель закивал. «Пойдем дальше», — распорядился Иван, оглядывая зал. «Сгорел. Ха». Уже у самой двери он остановился, ткнул рукой в какой-то здоровенный аппарат и резко спросил «Это что у нас такое?» Старший хранитель обернулся и позеленел. «Космическая станция «Мир!»» Иван покивал головой. «Спрашивать, где оригинал не стану. Эх, гражданин, музейный работник! Если бы в космофлоте так относились к имуществу, давно бы нас чужие завоевали!» Во втором и третьем залах Иван Перелетный немного отошел душой. Здесь были собраны корабли 21-го и 22-го веков, и настоящих встречалось куда больше, чем макетов. Некоторые теоретически даже были на ходу. Заправляй реактор, и можно лететь. Перед четвертым залом Иван предложил перекусить. Меаэте с готовностью достал сверток с бутербродами и предложил их коменданту. Иван вежливо отказался и позавтракал тубой питательной пасты. «Экскурсии-то часто бывают?» — поинтересовался он. «Угу!» — торопливо прожевывая бутерброд, ответил Мяэте. «То есть нет. Раньше часто каждый день прилетали туристы. А как революция началась, третий год сидим в одиночестве. Иногда завернет кто случайно?» «Бандитов не было?» — небрежно спросил Иван. «Места-то неспокойные, пояс астероидов рядом, луны юпитерианские». «Нет, нет, ничего». Пряча глаза, ответил старший хранитель. «Как-то выкручиваемся». «Ну-ну». «Скармливаем Стиславу кусочек пасты», — сказал комендант. «Это хорошо, что выкручиваетесь. А то завелась тут в окрестностях банда барона Трэша. Корабли одиночные грабят, на каравана нападают. На Церере орбитальный лифт взорвали паскудники. И что самое обидное, добыли где-то старую аннигиляционную пушку». с зарядами антиматерии. Против такой только линкоры устоит, а у демократии все линкоры наперечет. Если честно говорить, то всего-то один и остался. Старший хранитель молчал. — Пойдемте дальше, — ласково сказал Иван. — Зал четвертый и пятый, да? — Шланагаси зовем на помощь? Мяйте энергично закивал. Залы с четвертого по восьмой включительно были посвящены истории космической техники чужих. Иван с удовольствием разглядывал деревянные космолеты у шельцев, мимоходом заметив мяэте. Деревянные? Они горят. Кусочки живых кораблей Тхарту в огромных стеклянных резервуарах. Кусочки шевелились, плавали и даже пытались отращивать маленькие сопла. Кристаллические корабли Белиатов – по большей части одноместные, представители этой расы никогда не страдали от одиночества. Много было экспонатов уникальных, изысканных, а то и просто затейливых. Шланагаси, выпустив колесное шасси, раскатывал между кораблей и просто сыпал пояснениями. Он обожал технику чужих. Глаза его горели от восторга. После обеда Иван присоединил к экскурсии еще и Мебиуса с Марией Пьер. Мёбиус с энтузиазмом рассказывал о роботах и электронных системах, собранных в девятом зале. Мария Пьер – о живых организмах, занимавших залы десятый и одиннадцатый. Похоже, девушке было труднее всего. Все организмы чувствовали себя прекрасно, хотели есть, двигаться и размножаться. Со слезами на глазах Мария Пьер говорила о тех инопланетных созданиях, которые не выдержали неволи или, напротив, стали слишком уж активны и были усыплены. Молчаливый тягомотин то косил траву возле одиннадцатого зала и непрерывно носил ее в вольер с арктурианскими хвостоносиками, то бегал по лужкам с сачком, отлавливая бабочек для пучеглаза уранийского. Маленький Антуан Мария-Пьер тоже не бездельничал, собирал на болотце лягушек для пустотных фантазмиков. — Беспокойное хозяйство, — признал Иван. «Диву даюсь, как тут у вас все ладно и складно устроено, граждане хорошие!» Граждане нервничали и прятали глаза.